Глава 59. На круги своя. Открыв глаза, я сделала вздох. Горло саднило и болело. Потерев его, я кашлянула и, наконец, огляделась. Я в комнате Марка. Будем считать, что у нас. Луна за окном снова белая, а красноватая дымка северного сияния исчезла. Похоже, мы победили. Монис в безопасности. Интересно, где мой князь? Где-то рядом или ставит город на ноги? Мара, Да что это со мной? Город душил меня или что? В кресле кто-то шевельнулся. Я вздрогнула, но успокоилась, узнав золотистые глаза. «Очнулась?» «Ага», — сипло ответила я, приподнявшись. «Что Алик вычудил?» «Смертельные обнимашки?» Марк не ответил и казался другим. Интонации, жесты, движения. Что-то изменилось. «Это потому, что он теперь князь?» «Тебе дали оборотнической воды, так что все проблемы со здоровьем скоро закончатся. И поставим точку. Ты молодец! Спасибо за помощь в отборе!» а то, на котором он сказал, по спине будто ледяными пальцами провели. «Ну, мы ведь команда», посмеялась я, пытаясь прогнать дурацкое предчувствие. «Волчий принц и девушка с идеальным английским». «Ага». Он поднялся, и я поежилась. «Но ты понимаешь, что на этом всё. Скажи, что хочешь в награду за труды. Можешь не скромничать». «Учитывая свалившиеся испытания, это будет справедливо!» «Всё?» – я моргнула, пытаясь поставить то, что Марк обещал раньше. «Но ты...» «Предложение, кольцо, путешествовать вместе!» Я понимала, что говорю не слишком внятно. «Алина!» – он закатил глаза совсем уж неестественно для самого себя. Я будто на другого человека, в смысле, оборотня смотрела. Зачем ты все усложняешь? У меня нет времени на эти глупости. В Монисе полно проблем, которые требуют моего участия и скорейшего решения». Такой знакомый и неожиданно чужой Марк подошел к кровати и бросил на прикроватный столик конверт. В глаза мне он старался не смотреть – Зачем-то поправил волосы, хотя никогда так не делал. Я отчаянно цеплялась за эти несоответствия. Мимика, жесты — это не Марк. Или мне хотелось верить в это? Что с ним сделал этот город? Наличных немного. Составь список желаний. Я потом попрошу кого-то этим заняться. А теперь прости, мне нужно работать». Он на лёгкой пружинистой походкой направился к двери. «Да, кстати, если не трудно, оставь кольцо». Я поспешил с этим решением. И вышел, вышел. «Марк!» Я вскочила, сделала пару шагов за ним, но остановилась. «Какого, блин, хрена? Что происходит? Что за муха его укусила?» Посмотрела на кольцо, блестевшее на пальце. Зачем мне было его давать, если собирался отобрать? Нелогично, Марк не такой, или мысли путались: зачем вообще он все это? Я сразу сказала, что помогу. Меня вдруг прошибло понимание. Он знал об испытании в лесу и боялся, что откажусь, сбегу. «Решил привязать меня таким способом!» «Гад! Он просто гад!» По щекам заструили слезы. «Все мужики сволочи! Точно говорят!» Заметавшись по комнате, я случайно сбила конверт, из которого выпало две купюры по 50 долларов. «В такую стоимость меня оценил? 100 долларов? Спасибо, что не в рублях, да?» Смяв в сердцах деньги, я швырнула их через всю комнату. «Да подавись ты имя! Закричала как можно громче, а после распахнула шкаф и выхватила рюкзак. «Девчонки, песню вай! Громко распорядился папа, но я проигнорировала. Подошла к кусту малины, сжимая в руке очередную коробку. Поправила сбитый ветром зонтик. Принялась собирать. Спиной я чувствовала сочувствующие взгляды родителей, и это раздражало еще больше. Ничего не произошло. Чего меня жалеть? Вот, даже обогатились немного. Техника, правда, новая, да и малину все платили. Сплошные плюсы. «Плюсы», — повторила я вслух для убедительности. Глядя на куст, тот качнулся от ветра. Явно иронизируя. «Ага, что ж так дороже, такая кислая? Никакая малина не подсластит». «По козлу Марку слезы льешь?» «Кто? Я?» Доздался он мне. Заткнись. Ты вообще куст». Я раздраженно перешла к следующему. «Дожила. Разговариваю с растениями. Еще немного, и путешествия правда станут реальностью». Только не по Европе и Америке, а в теплую компанию Наполеонов, Майклов Джексонов и инопланетян. «Алиночка, может, сделаешь сегодня выходной?» Ко мне подошла мама, приобняла и поправила кепку. «Не хочу. Лучше в поле пропадать, подальше от людей. Не хочу говорить, что теперь все соседи злорадно шушукаются. Ещё бы!» Не про мою честь принц оказался. На что вообще рассчитывала Алина вечно в малине? «Ягодка», — мама погладила меня по плечам. «Давай вместе выходной устроим. Поедем в центр, по магазинам побежим, поедим мороженое». «Я только за», — подхватил папа. «Если попросишь, куплю шарик единорога». «Мне не пять лет». Я усмехнулась. «Одним не отделаешься». «Два?» «Десять?» Снова улыбнулась, а после вздохнула. «Но не сегодня. Все хорошо, правда? Поработаю и пройдет». Эти слова я повторяла словно мантру с тех пор, как вернулась в явь. Действовала она откровенно слабо, но, возможно, недели для результата маловато. Вспомнила, как удивился Макс, когда я побежала искать Арса и для чего. Просила остаться, уговаривал и, кажется, обиделся. Вот только не на меня нужно злиться, Максик, а на вашего грёбаного и до принципиального и интеллигентного Альфу. Арсений тоже удивился. Допытывался, что случилось. Я просто сказала что обещание выполнила, и на этом всё». Выражение лица Лиса позабавило, но смеяться, увы, не получилось. «А самое ужасное, что грёбаный куст прав. Я дико скучаю по Марку. Порой настолько, что мне чудится то его голос, то фигура вдалеке, то запах. Фиганула бы Каре, да уже сделала». Налыса осталась. Впрочем, какая разница? После Марка я точно останусь престарелой кошатницей в зарослях малины. Слишком высокую планку он задал. Да и вообще, больно признавать, но больше мне никто не будет нужен. Всё, хватит. Тряхнув головой, попыталась отогнать гнетущие мысли и сосредоточилась на работе. Не думать, не вспоминать и не мечтать. С глаз долой и все такое. За работой не заметила, как прошел день. Даже на обед не останавливалась. Очнулась, когда меня позвал папа. Ого, уже стемнело? Не заметила. «Ягодка, идешь?» – спросил папа, но я отмахнулась. «Не, лучше на велике проеду». «Проветрить голову хочу!» Поймав встревоженные лица родителей, выдавила улыбку. «Не бойтесь, вешаться не стану. Сегодня точно, веревку забыла, и пояса нет. Какая жалость!» «Вот не смешно!» — прищурилась мама. «Мы волнуемся, видела бы ты себя со стороны!» «Ну на тебе!» — закатила я глаза — Вроде ж для матери ребенок самый красивый, кроме моментов, когда он выглядит как живой труп. Мама крепко меня обняла. Выброси ты этого волкова, позорного из головы найдем себе кого получше. Медведева посмеялся папа. Главное, чтобы не горило криво усмехнулась я. Ладно, поехала я в магазине что-нибудь брать. «Давай сегодня по мороженке», – оживилась мама. «Шоколадный», – щелкнула я в ее сторону пальцами. Мама ответила. Добравшись до края поля, я вытащила из кузова нового трактора свой верный велик и покатила по дороге, оставляя в пыли тонкие следы шин. Ехала быстро, чтобы не видеть ухмылки соседей, которые попадались на пути» но, свернув к озеру, невольно замедлилось. Здесь все начиналось. Сейчас, при последних лучах садящегося солнца, вода казалась багровой, а небо фиолетовым. Прямо как в Мунисе, Подумалось мне с тоской, и вдруг воздух содрогнулся от пронзительного свиста. Спустя мгновение на небе взорвался целый каскад разноцветных салютов. «Что? Откуда такая красота?»